Не бойся козни времени бегущего, не вечны наши беды в круге сущего. Миг, данный нам, в веселье проживи, не плачь о прошлом, не страшись грядущего.